Светская колея. Продолжительное летнее общение с природой вредно действует на светские таланты человека. Кто весной считался душой общества, то есть весело поворачивался во все стороны и не умолкая отвечал и спрашивал, тот частенько осенью сидит в углу и мычит. Природа приучает к молчанию и мычанию, но главное отучает от легкомысленного отношения к о к р у ж а ю щ е м у В общении с природой все должно быть серьезно и правильно. Лезете вы, например, на гору. Вы сначала потыкаете уступ палкой, потом нащупаете его ногой, п р о ч н ы й ли, потом осторожно подтянете другую ногу, потом посмотрите вниз и прищелкните языком. Потом потыкаете палкой следующий уступ. И если соседний камень сорвется и поскачет, подпрыгивая вниз, вы можете опять прищелкнуть языком, и даже сказать «э-э-э», «все осмысленно», «все правильно», «все серьезно». Поэтому, когда вы вернетесь к прежней городской жизни, то первая же услышанная вами ерунда может вас привести в самое невылазное недоумение. «Ну что, как вы вообще?» – спросят у вас. «То есть что именно?» – бестактно допытываетесь вы. «Ах, да все вообще!» – объясняют вам и, видимо, жалеют, что связались. А вы молчите и напряженно улыбаетесь – Точно вас уличили в краже чужого чемодана, и приходится делать хорошую мину при плохой игре. А случись услышать такой же вопрос хотя бы прошлой весной, когда вы уже раскатились за зиму по привычным рельсам, вы бы ни на минуту не задумались. Вы бы прямо ответили, что вы вообще ничего. Все бы сделали вид, что очень хорошо вас поняли, и все бы пошло как по маслу. И, собственно говоря, что тут особенного, что она так спросила – Думаете вы весной, почему она непременно должна предлагать осмысленные вопросы? Ведь поет же соловей, сам не зная, зачем и почему, и благоухает цветок, совершенно не уясняя себе цели этого занятия. Спросите у бабочки, для чего она летает. Много, подумаешь, услышите умного от нее в ответ. Так почему же дама не может разговаривать так глупо, как ей хочется? Но осенью бывает тяжело. Стараешься сесть где-нибудь около портьеры, чтобы хоть с одной стороны спрятаться от тех, что собираются спросить, как вы вообще. «Какая вы стали молчаливая», — язвит хозяйка. «Вы все где-то витаете, парите». е м отвечаю я н ну, о расскажите нам что-нибудь». Это предложение способно заткнуть рот самой болтливой сороки в мире. Не знаю, нашелся ли хоть раз, с тех пор, как затвердела земная кора, человек, который бы ответил, «А, вот что я вам расскажу». И пошел бы плавно рассказывать интересную историю. Обыкновенный же человек отвечает просто «Я ничего не знаю» или «Я ничего не умею». На первое ему говорят «Ну, наверное, что-нибудь да знаете». А на второе кричат «Ну, как так не уметь? Вы, верно, просто не хотите». «Да нет, я хочу, да только не могу». Диалог этот может продолжаться до бесконечности. Или пока вы не догадаетесь, на что способны только весною, Воскликнуть ь э э да лучше вы сами что-нибудь расскажите!» Тяжело бывает осенью. Тяжелее всего сознание полной безвыходности своего положения. Если совершенно запереться от людей, то люди сами придут к вам и спросят «Как вы вообще?». Недавно видела я человека, душу общества. Он громко расспрашивал о вещах, до которых ни ему, никому-либо на свете не могло быть никакого дела. Бодро и весело отвечал на вопросы, смеялся, так аппетитно потряхивая плечами, что казалось, будто на них и палеты. Я следила за ним, замерев от восхищения. «Ну, как вы вообще?» — спрашивают его. «И я-то, да как вам сказать, помаленечку, как говорится, потихоньку-полегоньку. Вот теперь осень вступила в свои права, пошли дожди, и станет сыро, не правда ли? Ха-ха-ха!» Все соглашались, что он прав, безусловно, А я думала, вот бы мне так поговорить, вот бы мне так. Осень вообще всегда дождлива, — сверкал он новыми блестками. Как осень, так и дождь, ха-ха-ха, так и дождь. И опять никто не противоречил, и беседа текла мирно и сладко, как молоко в медовых берегах. Вот бы мне так, вот бы мне так. И, увлеченная этим светлым образом, я решила взять себя в р у к и, и твердой ногой вступить на путь светского общения. Для начала выбрала я тихую, скромную семью, состоящую из чьего-то дедушки и чьих-то племянниц. Люди были добрые и не взыскали бы строго, если бы я оплошала на первый раз. Пришла я к ним, когда все были в сборе, за чаем после завтрака. Племянницы хозяйничали около стола, дедушка, старик серьезный, бровастый и глуховатый, Всецело поглощен был личными делами. Мял в чашке набухший от чая хлеб, подливал в него молока, подмешивал варенье и сверху еще подмасливал маслом. Я, решив быть светской, с уважением смотрела на его хлопоты. Но он, кажется, не замечал этого. А может быть, притворялся. Наконец дедушка деловито зачерпнул, попробовал и сердито оттолкнул чашку. «Свиньи!» «Про кого бы это он?» – подумала я – и решила, что так как стряпал пойло он сам, то и сказал свиньи про себя, но из уважения к собственной старости выразился во множественном числе. Как тут быть? Душа общества, наверное, нашелся бы. Он бы как-нибудь з а х х о т а л вернул бы что-нибудь меткое про осень, и всем бы стало приятно. И я, стараясь не слишком волноваться, прокашлялась и громко сказала старику от всей души, «Осенью часто идет дождь, ха-ха!» Я засмеялась светло и приветливо. Старик зашевелил на меня бровями. «Что-с?» «Осенью часто идет дождь!» Повторила я громче, но уже не могла засмеяться светло и приветливо. «Что?» Старик отогнул ухо ладонью. «Что вы говорите? Я не слышу!» «Осенью идет дождь!» Крикнула я дрожащим голосом. Он сердито двинул стулом. «Что? Кто такой?» — Дождь! Осенью! Осенью! — надрывалась я, чуть не плача. — О чем она тут толкует? — Ничего не понимаю, — повернулся старик к племянницам. Племянницы испуганно метнулись к нему. — Она говорит, что осенью идет дождь. — Ах ты, Господи! Дождь идет! Ну, говорит, что идет дождь! — кричали они ему в каждое ухо по очереди. «Дождь — Дождь! — удивился старик, повернув голову к окну, посмотрел — и вдруг разозлился. «Чего она врет? Никакого дождя нет!» Он сердито фыркнул, двинул креслом и вышел, хлопнув дверью. Племянницы, смущенные и растерянные, предлагали мне чаю, лепетали о дедушкиной нервности и старости и, видимо, мучились за меня и не знали, как быть. Я ушла очень грустная. Вот тебе и почтила старичка любезным разговором. И за что он на меня вскинулся? Конечно, сезон еще только начинается, Я еще не вошла в колею, но должен же он был понять мои светские намерения. И я решила загладить неприятное впечатление, как можно скорее забежать к старичку и спросить его мило и просто, как он вообще...